Оптовые финансовые услуги, такие как выпуск кредитных карт, страхование кредитов, выдача патентов, частная система пенсионного обеспечения. Здесь можно выделить следующие особенности. Во-первых, большой объем услуг и низкие издержки. Во-вторых, интенсивность системы технологий. В-третьих, большая опытность покупателя. В-четвертых, легкость исполнения, что является критичным для продавца услуг. Для успеха в этой сфере необходимо добиться высокого качества обслуживания, увеличить долю рынка для того, чтобы поддерживать низкие цены, расширить поле деятельности и использовать нововведения, сделать системы обслуживания гибкими и адаптируемыми к нуждам каждого отдельного клиента, четко понимать принципы организации розничного бизнеса с целью создания и проведения в жизнь обучающих программ для торговых агентов. В задачи отдела маркетинга входит обеспечение программной экспертизы и повышение ценности услуг для управления отношениями с клиентом, обсуждение цены и условий контракта, координация введения новой системы учета и услуг, координация отношений между финансовыми отчетами и прибылью. Продажа специфических товаров, например, продажа крупным строительным проектам неких составных, более мелких проектов. Особенностями данного вида продаж являются длительный цикл и работа несконечным покупателем продукции. Для успеха необходимо понимание сути производства и поддержание тесной связи со специалистами или консультантами-инженерами, чье мнение имеет решающее значение и которые обладают правом вето. Добившись спецификации на ранней стадии заключения сделки, пройдите по всей цепочке до подрядчика или конечного покупателя, чтобы убедиться в том, что все сделано как полагается. Станьте членом команды, занимающейся продажей данного товара. Роль отдела маркетинга в данном случае заключается в проведении исследований в поисках выгодных контрактов, в создании интенсивной маркетинговой связи между всеми звеньями цепочки, в установлении цены с учетом стоимости товара, а издержек в сравнении с оплатой труда, в оценке и повышении уровня обслуживания клиента.